268. Участие к юношеству. Нам становится грустно, когда мы слышим, что у одного юноши выпадают зубы, а у другого портится зрение. А как велика была бы наша грусть, если бы мы в состоянии были постичь сколько роковых и безнадежных недугов таится во всем его организме. Но почему же это так огорчает нас? Потому что юношество является продолжателем предпринятых нами задач. И всякая убыль, всякий недостаток в их силе наносит вред нашему делу, попавшему в их руки. Нам становится грустно при мысли, что наше бессмертие так плохо гарантировано. Когда же мы чувствуем, что на нас лежит выполнение миссии человечества, наше горе — Проистекает от сознания, что мы должны передать эту миссию в более слабые руки, чем нашей. 269. -е. Возрасты жизни. Сравнение четырех времен года с четырьмя возрастами жизни является весьма почтенной глупостью. Ни первые, ни последние двадцать лет жизни не соответствуют никакому времени года, если не довольствоваться сравнением седых волос со снегом и другими подобными совпадениями в цвете. Первые двадцать лет служат подготовкой к жизни вообще. Они как бы представляют из себя, Длинный первый день Нового года, за которым следует еще целый год жизни. Последние же двадцать лет посвящены обзору пережитого, подведению итогов прошлого, как в меньшем размере мы это делаем всякий раз при наступлении Нового года». Но между первым и последним периодом жизни есть еще третий период, который можно сравнить с временами года. Этот период начинается с 20 лет и продолжается до 50. Мы берем все десятилетия целиком но само собой разумеется, что каждый сообразно своему личному опыту может подразделить их на меньшие и более точные промежутки времени. эти три десятка лет соответствуют трем временам года лету весне и осени зимы в человеческой жизни нет С зимою просто сравнивают те К сожалению, нередкие, жестокие, холодные, безнадежные и бесплодные периоды жизни человека, когда им овладевают недуги. Двадцатые годы — это жаркие, трудные, бурные, утомительные годы, когда день хвалят вечером, отирая с олба капли пота. Годы, когда труд кажется тяжелым, но необходимым. Эти двадцатые годы представляют из себя лето жизни. Тридцатые годы соответствуют весне. Температура тогда то слишком высока, то слишком низка, непостоянна, хотя и привлекательно, Всюду струятся соки. Всюду появляется обилие листвы, запах распускающихся почек, волшебный рассвет и чудные ночи, труд, к которому будет наспение птиц, настоящая работа сердца, наслаждение собственным здоровьем, силой и крепостью, усиливаемое еще надеждой на будущее». Наконец, сороковые годы, годы, полные таинственности, как все неподвижное. Эти годы подобны обширной горной равнине, по которой пробегает свежий ветерок, над которой сияет безоблачное небо, смотрящее на землю с одинаковой кротостью и днем, и ночью. Это время жатвы и сердечной ясности. Это осень жизни. 270. -е. Ум женщин в современном обществе. Какое понятие имеют женщины об уме мужчин, Явствует из того, что всевозможными способами украшая себя, они меньше всего заботятся об украшении своего ума и не только не придают чертам своего лица духовного отпечатка, а, напротив, стараются все похожее на это скрыть посредством, например, известного расположения волос на лбу, придавая лицу своему выражение чувственности и некоторой глупости, даже если они и не отличаются этими качествами. Они твердо убеждены, что женщина, обладающая умом, наводит страх на мужчин, вследствие чего... Они преднамеренно и охотно отрекаются от своих духовных способностей и натягивают на себя личину легкомыслия, недальновидности, надеясь сделать мужчин доверчивее. При этом их как будто окружает нежный, заманчивый полумрак. 271-е. Великая и приходящая. Наблюдатель бывает тронут до слез тем мечтательным счастливым взглядом, когда молодая прекрасная женщина смотрит на своего супруга. При этом он испытывает нечто вроде осенней грусти, навеваемой мыслью о громадности и непрочности человеческого счастья. 272. Чувство самопожертвования. Многие женщины обладают чувством самопожертвования в такой степени, что жизнь становится им в тягость, если мужья не принимают их жертв. Тогда женщина не знает, на что ей обратить свой ум, и неожиданно для самой себя и жертвенного животного обращается в жрицу, требующую жертв. 273. Неженственное. Глупа, как мужчина, говорят женщины. Труслив, как женщина, говорят мужчины. Глупость в женщине неженственна. 274. Мужской и женский темперамент и смертность. Мужская половина человеческого рода обладает худшим темпераментом, чем женская. Это видно из большей смертности мальчиков, происходящей без сомнения вследствие того, что они легче выходят из себя. Их дикие порывы и невыносливость обращают обычное зло. Смертельная.